Глава сороковая. «Капитан, пришли результаты образцов крови». «Уже? Отлично. Ну и?» «К сожалению, это действительно кровь поля». «Черт! Два убийства! Тела украдены и сожжены!» Репортеры нас съедят живьем, а прокурор будет давить, чтобы мы раскрыли это дело как можно скорее. Приоритет номер один не допустить утечки в прессу, иначе расследование сильно усложнится. Ясно. А что будем делать, капитан? Пора допросить нашего любимца мэра, инвестиционного гения-фермера. «Винсана маршаля, я могу вызвать его в участок? Нет-нет. Он придет с адвокатом подготовиться, а я хочу застать его врасплох. Что с банковскими счетами убитой? На банковских счетах постоянный минус. Лимиты по кредитным картам исчерпаны, никаких поступлений ни крупных, ни мелких. Если она и взяла у подруги в долг, то на счет их точно не вносила. В приемной Винсана Маршаля их встретила хорошенькая секретарша, выглядевшая как живая кукла Барби. Темная обтягивающая юбка была настолько тугой, что позволяла увидеть чулки с широкой кружевной резинкой и контур крошечных трусиков. Белая блузка также была довольно тесной и облегала ее пышную торчащую вперед грудь. Девушка не обременяла себя ношением лифчика, поэтому соски под рубашкой были довольно хорошо различимы. «Капитан жандармерии Николя Фонтен, сержант Люк-Дюбуа. Могу я поговорить с месье Маршалем?» «Ох, боюсь, у месье Маршаля день расписан буквально по минутам. К тому же сейчас его все равно нет. Хотите записаться на следующую неделю?» «Нет, благодарю. Тогда мы хотели бы задать и вам несколько вопросов. Мы расследуем убийство молодой женщины». «Катрин Нуар». Николя достал фото Катрин и показал секретарше. «Вы видели ее раньше?» «Боюсь я неуполномоченно отвечать на этот вопрос». «Мадемуазель». Николя придвинулся к девушке и снизил голос до максимально устрашающего. «Я расследую убийство, а не кражу скрепок». «Если вы не хотите отвечать на мои вопросы здесь, мы можем обвинить вас в препятствии расследованию и отвести в участок. Возможно, проведя одну ночь в камере с наркоманкой, у которой началась ломка. Вы захотите ответить на мои вопросы?» Секретарша открыла рот от изумления и глупо хлопнула пару раз глазами. «Нет-нет, я готова ответить». «Эту женщину я, конечно, видела. Мы все потрясены случившимся. Это Катрин, невеста нашего босса». «Невеста?» «Ну, возможно, он не делал ей официального предложения, но все мы ее так называли. Месье Маршаль — человек очень жесткий, но рядом с ней становился совсем другим. Было видно, что он ее любит. Мы думали, он сделает ей предложение со дня на день». «Хотя, надо сказать, она мотала ему нервы». «Они ссорились? Накануне убийства тоже?» «О, нет-нет, я не это имела в виду. Просто Катрин была настоящей стервой. Она любила ходить по грани, могла выбешивать его специально, просто чтобы посмотреть, ударит он ее или нет». «А он ее бил?» «Нет, что вы, никогда». Месье Маршаль совсем не такой, но она вызывала в нем такую ярость, что после разговора с ней он мог устроить настоящий погром в кабинете, все разбить и перевернуть. За те три месяца, что они встречались, мы несколько раз меняли ему мебель. Он ревновал ее страшно, но при этом ничего не мог поделать. Абсолютное бессилие. Это и есть любовь, не так ли? «Не могло ли так случиться, что подруга вашего босса довела его настолько, что он не удержался и убил ее?» «Нет», — уверенно произнесла секретарша. «В смысле, вы думаете, что это он ее?» «Нет, я уверена, нет». «А кто мог желать ей смерти?» «Вообще она была редкостной сучкой». Так разговаривала с людьми и была такой высокомерной, что даже я иногда хотела ее прибить. Но она же русская, они все немного с прибабахом». «Хорошо, мадемуазель. Пожалуйста, передайте вот это вашему боссу. Мы ждем его завтра в участке для дачи показаний».